Глава 10. Эпиграф. Пустишь в голову переночевать, а он там на всю жизнь остается. Кулинарная книга Ренат Валиулин. Антон. Самой большой странностью было то, что я начал чувствовать Маргариту. Удивлялся, но она была как на ладони. На первый взгляд бунтарка и хулиганка, а если присмотреться, хрупкая и ранимая, нуждающаяся в поддержке и участии. Она не выставила меня из дома, не убежала с криками в коридор, не стала звонить ментам, вместо этого изнеможенно опустилась на стул несостоявшееся орудие моего убийства. Я ожидаемо разнес пух и прах, изложенные в журналах стереотипы, которые не имели ничего общего с девушкой, сидевшей напротив. Именно сейчас она была настоящая, уставшая после выматывающего концерта, искренняя в своем смехе и, на удивление, откровенная. Иногда она вертела затекшей от неудобной позы шеи а еще растягивала и возвращала на место браслет из металлических пластинок на запястье. Захватив пиццу с пивом, мы перебрались в кровать и включили какой-то романтический фильм. На экране Том Круз и Николь Кидман выясняли отношения, а я любовался игрой света, запутавшегося в ретяных волосах. Диалоги героев прошли мимо невнятным фоном, потому что Марго делилась воспоминаниями из детства. Дар мне достался от мамы. Когда я была маленькая, каждую ночь она пела колыбельное. Она отвела меня в школу искусств, не пропустила ни одного моего выступления, заставила подписать для нее диск первого вышедшего альбома. В выходные мы выбирались на дачу, расстилали плету реки и исполняли какой-нибудь пронзительный роман с дуэтом. Она укутывала меня любовью и обещала, что все обязательно будет хорошо. Грустная улыбка смягчила тонкие черты лица Маргариты. Почему она не пыталась сделать карьеру на сцене? Спросил я, недоумевая, как можно зарывать талант в землю. Слишком ценила домашний уют и не терпела публичности. Знаешь, иногда я ее понимаю. Девушка смахнула с ресниц набежавшие слезинки и продолжила. Когда мне было шестнадцать, ее не стало. Одним июньским утром оторвался тромб. Ох и натерпелся отец в первые полгода после ее смерти. Я перекрасила волосы в салатовый, потом в малиновый, потом в фиолетовый. Проколола пупок, добила татушку на лопатке, драла с одноклассниками, вылетела из двух лицеев. Как снова обрела покой, я провел рукой парить на спине вдоль позвоночника, гадая, какой рисунок на коже скрывает белая майка. Хм, «До сих пор не обрела» фыркнула Марго, рисуя пальчиками узоры на моей груди. Просто смирилась с осознанием, что так будет всегда. Без того, кто поддерживал любое мое, даже самое сумасшедшее начинание с пустующей черной дырой на сердце. Человек ко всему привыкает, даже к виселице, подергается, подергается и привыкает. Рита прижалась ко мне тесно и провалилась в сон. Я укутал ее в покрывало, обвил руками и еще долго смотрел, как подрагивают ее веки и постепенно выравнивается дыхание. Повинуясь внезапному душевному порыву, я попросил Бельскую составить мне компанию в поездке в больницу. Она собрала волосы в высокий хвост на затылке, Спряталась за солнцезащитные квадратные очки, закрывающие полулица, и откинулась на пассажирское сиденье, позволяя мне продираться через вяло движущуюся пробку. Выглядела расслабленно, не выказывая и тени раздражения тем, что приходится так медленно ехать, да еще и не в автомобиле бизнес-класса. А когда мы наконец добрались до места, до значения, Выскочила из салона, взлетела по ступенькам и застыла перед дверью в ожидании меня, нетерпеливо постуковая по бетону носком кроссовки. Ее порывистость заражала, заставляла переключиться на пятую скорость и нестись на полном ходу вперед, к яркой звезде, к сокровенной мечте, ну или на худой конец, к автомату за утренним кофе. «Нам нужен еще халат и бахилы», — я бросил топтавшемуся в коридоре брату. Сонное выражение с его физиономии исчезло, стоило Марго снять очки. Он размахивал руками, тыкал в нее пальцем и походил на неандертальца, выбравшегося из пещеры на свет. Я стукнул его хорошенько, прежде чем обратиться к Рите. «Знакомься». Недоразумение по имени Иван. По чистой случайности мы связаны узами крови. Смех Бельской звонким колокольчиком разнесся по больничному холу приковывая мое внимание. А его удар не хватит, а то придется искать свободную койку. Рита озорно подмигнула Ваньке, отчего малой совсем растаял, и расплылся в глупой, блаженной улыбке. «Пошли!» — я отвесил брательнику под затыльник, не желая признаваться самому себе, что только что испытал нечто похожее на ревность. «Если мне нужно было сюда попасть, чтобы ты познакомил нас со своей девушкой, сказал бы, раньше». Вместо приветствия укорила меня мама. Сегодня она выглядела уже не такой слабой, как в последний наш визит. «Здравствуйте!» — Рубка проговорила Маргарита, потупив глаза и залилась мягким нежным румянцем. «Ну уже проходи, не стесняйся!» — девушка послушно опустилась рядом с мамой на самый краешек кровати. «Я не успел умилиться представшему взору зрелищу, Из-за, как всегда, некстати затрезвонившего телефона, увидел на экране опостылившую фамилию, извинился и вышел из палаты. «Ты сблизился с ней?» — без предисловий прошипел Грацинский. «Я над этим работаю. Я снова соврал своему неофициальному работодателю». Мысль поведать ему о ночевке у Риты почему-то представилась самым страшным предательством. Значит, хреново работаешь, Шеров, зло выплюнул Эрнест и потребовал встретиться вечером. Сегодня не могу, семейные дела, оправдывался я, будучи абсолютно не готовым к разговору с ним с глазу на глаз. Антон, почему у меня такое ощущение? что деньги нужны мне, и я за тобой бегаю. Пересмотри свое отношение, иначе мы расторгнем заключенное соглашение». Повелительно распорядился Грацинский и отключился, оставляя меня наедине с чувством годливости. Когда я вернулся в палату, практически ничего не изменилось, кроме того, что мелкий переместился на стул поближе к маминой кровати и Крите. «Попроси у облаков подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней в мир таинственных огней». Песня Полины Гагариной «Колыбельная». Самозабвенно выводила Марго, не замечая ничего вокруг, в том числе и восторженно уставившегося на нее во все глаза Ваньку. «Ох, Антон, она замечательная!» Мама указала кивком головы на Риту и погрозила мне пальцем. «Только попробуй обидеть девочку!»